Пилок. «Дотронься до него, не бойся. Он не такой хрупкий, как кажется», — подбодрил Рей сына, неуверенно тянущего по детски пухлые пальчики к крохотному, едва проклюнувшемуся ростку. Мальчик осторожно коснулся листика, тут же ответившего ему легким звоном и светом, который не мог услышать и увидеть никто другой. Но они могли и видели. Рэй и его сын. Маленький дуб реагировал на своих хранителей и стражей, ластился к ним, словно кот. Блестящие листики сами льнули к рукам, требуя внимания и силы. Скрытая глубоко внутри этих двух людей, питала деревья и помогала расти в любых условиях. Древняя и чуждая человеку сила, но принявшая их и прижившаяся. Рэй постоянно чувствовал ее внутри, дикую, странную, но все же свою. Спустя почти четыре года они притерлись друг к другу, срослись, и подарок исконного леса уже не ощущался чем-то чужеродным и разрушительным. Правда, и сила, как и сам человек под ее воздействием, изменилась. Ее трудно было отнести к какому-то определенному виду, как магию, или замерить потенциал. Это не пятнадцатый уровень, это что-то далеко за гранью. Но мужчина понимал, что вряд ли сможет ее полноценно использовать в ближайшие годы. Им еще многому предстоит научиться и узнать друг о друге. Он больше не тот маг, что был раньше. Не совсем человек. А кто именно, не смогли понять даже мудрые маги из Академии. С дозволения и под присмотром Марьяна, исследовавшие его вдоль и поперек. К огромному облегчению Рэя владелец земель, Уникальные деревья активно рубить не собирался, предпочитая знания деньгам, а вернее, видя в новой появившейся силе, больший потенциал, чем в поделках из красивой древесины. «Возможно, когда-нибудь здесь заведутся и дендроиды», шутил племянник короля, гуляя по новому лесу. А пока что есть настоящий друид. На это прицепившееся к нему прозвище Рэй не обижался. Да и смысл обижаться, если из сохранившихся книг привезенных племянником короля, страж понял, что те самые друиды, возможно, именно так и получили свою силу и способности. Еще одна легенда ожила и стала реальностью. Сын Рея, Ноер, уже родился другим, легко принявшим часть наследия дендроидов, которая росла вместе с ним. Как росла и разрасталась рощица серебряных дубов, пусть в них никто поначалу не верил, пока деревья не окрепли и не пережили несколько зим, продолжая уверенно тянуться к небу, и не поверили. Новых ростков появлялось день ото дня все больше. Рей ежедневно обходил свои обширные владения, замечая молодые побеги. Еще лет десять, и здесь будет полноценный лес. Их рыжий пройдоха, отрастивший этой весной пятый хвост, уже неплохо прятался в зарослях. Лис все время крутился неподалеку, так и не став полностью ручным. Но для ребенка он делал исключение, позволяя ноэру подходить и, неслыханное дело, даже гладить себя. Лучше пятихвостого маскировался только реликтовый Василиск, которого и Рей не всегда мог сходу найти, настолько тот умел сливаться с лесом. «Папа, к нам кто-то пришел, это не бабушка с дедушкой». ноэр разочарованно надул губы. Родственники к ним приезжали редко но всегда с подарками. Отец не стал оставаться в родной деревне дальше, продал хозяйство и уехал с женой к свояку разводить овец и получать отличную шерсть. Старшая сестра с мужем и детьми осталась, но их вся история почти не коснулась. Младшая жена отрез отказалась выходить замуж и приехала в столицу учиться аптекарскому делу и травничеству. Благо, в Деграйне есть кому за ней приглядеть. Именно она чаще всех наведовалась к Рэй в гости. Вместе с серебряными дубами в лесу появились и уникальные травы, заинтересовавшие Неранеллу. Все как-то устроились. Даже местрис Ринолет порадовал два высоких семейства наследником, вернее, наследницей. Рэй пока не видел ее, но, говорят, дочка пошла в маму и внешностью и характером никому спуску не дает. Ноэр, интуитивно умевший обращаться с силой, коснулся земли, чтобы лучше почувствовать вторгшихся на их территорию. И без предупреждения это себе позволяли немногие. Даже Марьян предпочитал уведомлять о приезде заранее, на всякий случай. Двое. Маги. Один темный. Малыш забавно поморщился. Он пока плохо переносил темную магию, пусть и знал, что магия у человека всего лишь качество, сродни цвету волос. Один целитель или нет? Мальчик вновь нахмурился, пытаясь понять, что не так. Темный и целитель. Рэй вдохнул свежий сырой воздух после весеннего дождя и, словно воочию увидел рыжую парочку. Вернее, человеческие образы, как ощущали их деревья, видели пробуждающиеся от осна насекомые и покидающие належенную за зиму норы звери. Это свои. Но их не двое. Ноэр удивленно посмотрел на отца. «Не двое», — согласился бывший целитель. «Но я не вижу третьего. Чувствую, но не вижу». Ребенок озадаченно попытался понять, что же не так. «Он точно есть. Его сердце бьется. Он здесь. И маг. Темный», — малыш сморщил нос. «Есть», — с улыбкой согласился Рэй. «Ты его не увидишь. Пока. Но он скоро появится, и вы будете дружить». «С темным магом?» Ребенок удивленно нахмурился. «Почему нет? Мы же дружим с дядей Саем и дядей Марьяном». Мужчина легонько щелкнул сына по носу. «Идем, надо встретить гостей. Да и мама заволнуется, если мы пропадем надолго». «Идем». Мальчик последний раз погладил листок дуба, прощаясь, и подошел к Вилли. Теперь, благодаря новой силе и возможностям хозяина, питомец был полностью здоров, и его сердце функционировало как лучшие меховские часы. Но летал он все равно редко и нехотя. Разъелся и разленился. Только знаешь... Рэй подсадил малыша на широкую спину Грифона. «Не говорим пока про третьего», — попросил отец и подмигнул. «Пусть это будет наша с тобой тайна». «Хорошо». Нойр обожал тайны. Он много раз слушал удивительные истории отца, а в этот раз, похоже, даже поучаствует в одной из них. И серебристые глаза ребенка предвкушающе заблестели. Мужчина сел на грифона, вставив ноги в стремена, и оставил поводье сыну. Пусть учится, к тому же Вил все равно знает, куда идти. И на прощание окинул молодую рощуцу взглядом, немного задержавшись на новом побеге. Все растет, все продолжается. Уважаемый слушатель.